Книга вторая. ТЭК Сырое и теплое утро успело разойтись вовсю. Застало его врасплох на площадке между вагонами. Пленки осталось еще на 9 кадров. Почти все отщелкано в темноте. Как минимум два кадра просто мимо. Вспышка не сработала. Еще четыре по ходу движения. И еще один, сделанный в туннеле конкурса, полный отстой. Железно. Он раскачивается на тонкой металлической платформе, пока поезд выворачивает на юг из терминала. Гранд Централ. Временами него кружится голова от одного предвкушения следующего поворота. «Это скорость». Этот дикий скрежет в ушах. По правде говоря, они пугают его. Сталь дребезжит в костях, будто весь поезд целиком уместился в кедах. Полный контроль, отсутствие мыслей. Иногда, похоже, это он сидит в кабине, управляя составом. Слишком резко повернешь налево, и поезд может врезаться в стену. Шарах! И миллион... Изорванных тел разбросаны по рельсам, слишком резко вправо, и вагоны завалятся на бок. Пока-пока, приятно было пообщаться, встретимся в газетных заголовках. Он оседлал состав еще в бронксе. В одной руке фотокамера, другая цепляется за дверцу вагона. Балансирует на широко расставленных ногах. Прикованные к стене туннеля, глаза высматривают новые теги. Он направляется на работу в центр города. Но пошли к черту все эти расчески, ножницы и бритвенные склянки. Утро должно начинаться с тега. Только это может смазать скрипучие петли рабочего дня. Все остальное еле ползёт мимо. Но теги они вспыхивают прямо в глазных яблоках. Фаза 2, Киеву, Суперкул, 223. Он обожает скругление этих букв, их арки, завихрения, отвороты, языки пламени и облака. Он едет на подземке только чтобы увидеть, кто побывал тут за прошедшую ночь. Кто приходил кинуть подпись, как глубоко они забрались во тьму. Уже не так важно, что творится на поверхности, на железнодорожных мостах, платформах, стенах, складов, даже на мусоровозах. Порожняк — это все. Кинуть плевок на стену. Может, любое чмо. Его самого давно уже интересуют только те теги, что скрыты под землей. Те, которые прячутся в непроглядной темноте, далеко внутри туннелей, неожиданные. И чем дальше под землю, тем лучше. Всего на миках высвечивают огни проходящего мимо состава, так что он никогда не знает наверняка, и впрямь они там были или показалось. Джо 182, Коко 144, Топкэт 126. Некоторые представляют собой лишь быстрые росчерки. Другие поднимаются от гравия путей до самой крыши. На такие может уйти по две, по три банки. Буквы выгибаются петлями, не желая спешить к развязке. Они будто едва набрали полную грудь воздуху. Изредка теги тянутся по пять футов вдоль стены. Но лучший из всех восемнадцатифутовый стрейч под грант-конкорсом. Какое-то время теггеры работали только одной краской, чаще серебром, чтобы тег сиял в темноте. Но этим летом перешли на два, три, 4 цвета – красный, синий, желтый, даже черный. Он реально обалдел, впервые такое увидев. Кому-то не влом кинуть трехцветный тег в месте, где никто его не увидит. Этот кто-то или неслабо накурился, или гений, или то и другое. Весь день он ходил под впечатлением, так и сяк крутил тег в голове. Размер бликов, глубину теней. Парни даже использовали разные насадки на распылители Сразу ведь видно, по фактуре брызг. Он представлял себе, как теггеры бегут по туннелю, не обращая внимания на третий рельс, крысы кротов, сажу и вонь, металлическую пыль, люки и лестницы. Огни семафоров, кабели, трубы, развилки путей, мусор, решетки, лужи. Самое прикольное, они делали это в подземельях под городом. Будто наверху давно не осталось чистых стен. Будто тут они наткнулись на неизведанную территорию, где еще не было людей. Это мой дом. Прочти и охреней. Было время, он балдел от бомб когда доводилось ездить в целиком задутом вагоне. Сам себе кажешься цветным пятном среди сотни других. Несешься по крысиным норам, прорытым под городским центром. Некуда деться. Он закрывал глаза, вставал у дверей вагона и катал плечи, думая о движении красок вокруг. Не каждому бомберу хватит куража целиком забомбить поезд от крыши до колеса. Надо быть по уши в теме. Перелезть через забор отстойника скакать там по путям, задуть конкретно все, чтобы кусок железа отправился утром по маршруту без единого окошечка. Весь поезд в тегах с головы до пят. Пару раз он даже пытался притереться на конкорсе где отвисали пуэрториканские и доминиканские теггеры. Но у тех не было времени нянчиться, ни у кого. Парни объявили, что он не может толком базарить. Опять дразнили. Симплон. Кабранаццо. Пендежо. Примечание. Здесь дурачок, ублюдок, тормоз. Испанский. Конец примечания. Так уж вышло весь год в школе. Он получал только высшие баллы. Не добивался этого специально, но что было, то было. Единственный, кто не прогуливал уроков. В общем, когда его высмеяли, он отвалил. И даже прикидывал, не прибиться ли к черной тусовке на другой стороне конкорса, да и в итоге раздумал. Вернулся туда с фотиком из парикмахерской, пошел к портериканцам и сказал, что может сделать их знаменитыми. Они опять давая ржать, а какой-то желтородый выскочка лет 12 еще и накидал ему. А затем, посреди лета, по дороге на работу, он влез на площадку между вагонами. Поезд встал, немного не доехав до сто тридцать восьмой улицы, и он как раз осваивался на своей стальной жердочке, когда поезд снова пошел, и на глаза ему мельком попалось размытое пятно. Он понятия не имел, что это такое. Мимо пролетела какая-то громадная серебристая штука. Выжгла пятно на сетчатке и задержалась там на весь суетливый день в парикмахерской. Тэг был там. Принадлежал ему. Он владел им. Такой тэг нельзя смыть. Туннель метро не запихнешь в кислотную ванну. Такой не замажешь. Максимальный ТЭК. Настоящее откровение. Волосы дыбом. На обратном пути к родным многоэтажкам он снова прокатился снаружи поезда, просто чтобы заценить. И на тебе. СТЭКС-33. Жирный и одинокий, посреди темного туннеля, вне братства других тегов, Его прямо затрясло при мысли, что какой-то Теггер спустился в туннель и кинул подпись, а после просто вышел обратно, мимо третьего рельса, вверх по черным отца же перекладинам, наружу и ржавого люка, на свет, на улице, в город, оставив свое имя далеко внизу, у всех под ногами. С тех пор он проходил по конкурсу с ухмылкой, небрежно косясь на Теггеров, что весь день торчали наверху, Но ну, кто теперь? Пендежо. У него появилась своя тайна. Он знал реальные места, завладел ключом, и ходил теперь мимо них, катая плечи. Он начал ездить между вагонами, как можно чаще, прикидывая: А берут ли тегеры фонарики, когда идут вниз? Или они работают командами по двое, по трое, как бомберы в отстойниках. Один стоит на шухере, другой светит фонарем, третий бросает тэк. Его даже перестала злить нужда ездить в центр, в принадлежащую отчему парикмахерскую. По крайней мере, мотаться по рельсам этот летний приработок не мешал. Сначала он ездил пялись в окна, а потом приноровился качаться между вагонами, не отрывая глаз от стен туннеля, высматривая случайную подпись. Он предпочитал думать, что теггеры работают в одиночку, в кромешной темноте, разве что запалят спичку время от времени, только чтобы оценить плавность линий, или оживить цвета, или задуть пустой участок, или вывести букву. Партизанская работенка. Перерыв между поездами не более получаса. Даже посреди ночи. Больше всех прочих ему нравились здоровые теги с фристайлом по контуру. Пока поезд шел мимо, он намертво выжигал их в мозгу. И потом весь день ходил, вращая в сознании, прослеживая линии, изгибы, точки. Сам он в жизни не кидал тегов. Но появись у него хоть один убойный шанс, без последствий, без ремня отчима, без домашних арестов, он бы изобрел целый новый стиль, стал бы, кидая черным по черноте, бледно-белым по густо-белому, замутил бы что-нибудь с красным, белым и синим, смешал бы устоявшиеся цветовые схемы, ставил бы немного от пуэрториканцев, немного от черных, Разгулялся бы вовсю, всех бы запутал. А что такого? В этом вся фишка и есть. Пусть почешут в затылках, пусть встряхнутся и обалдеют. Он бы точно сумел. Гений, так это называется. Но ты станешь гением, только если придумаешь что-то первым. Это ему учитель сказал. Гений всегда одиночка. У него как-то возникло... Потрясная идея. Он хотел раздобыть слайд-проектор и засунуть внутрь фотографию отца. Собирался спроецировать эту фотку на весь свой дом, в каждый угол. Тогда, куда бы мать ни глянула, везде и попадется муж, которого она выставила вон, которого он не видел уже 12 лет, которого она променяла на Ирвина» он бы с радостью спроецировал своего отца на стену, там внизу, будто большой тег, чтобы в темноте туннеля его лицо сделалось сразу и призрачным, и сверхреальным. Он до сих пор не возьмет в толк, возвращается ли туннельные райтеры к собственным тегам, или только оглядывают их напоследок, отступив на шаг когда те едва готовы и еще не просохли. Отходят за третий рельс, чтобы по-быстрому глянуть и уйти. Осторожно, в этой штуке пара тысяч вольт. А не рельс, так поезд. Они ведь могут нарисоваться в любой момент. Или копы нагрянут прочесать туннель, прихватив с собой фонарики и дубинки. Или какой-нибудь волосатый бродяга выйдет вдруг из теней. Белые глаза блестят, в руке пляшет ножичек, того и гляди, обчистит карманы и забьет, или кишки выпустит. Уж лучше по-быстрому сделать дело и дай деру, пока не замели. Ноги пружинят, компенсирует тряску вагона. 33-я улица, 23-я, Юнион-сквер, где он пересекает платформу, чтобы пересесть на пятый маршрут забирается между вагонами, ожидая первого толчка. Этим утром новых тегов на стенах что-то не видно. Иногда ему кажется, что нужно просто купить пару банок, спрыгнуть с поезда и кидать себя на здоровье. Но в глубине души он понимает, что ему не достанет духу. Другое дело камера. С ее помощью он может запечатлеть чужие теги, вытащить из кромешной тьмы поднять из крысиных нор на поверхность. Когда поезд набирает скорость, он прячет камеру под подол рубашки, чтоб случайно не тюкнуть. Пятнадцать кадров уже использованы, а пленка всего на 24. Он даже не уверен, что хоть один получился. В прошлом году в парикмахерской один мужик подарил ему фотоаппарат. Какой-то богатый дядя, которому приспичило почудить просто сунул ему машинку с кейсом и всем прочим. А он не представлял себе, что с ней делать. И сперва вообще пихнул под кровать, а потом одумался, вытащил вечерком и попытался понять, как эта фиговина устроена. Начал фоткать все, что видел вокруг. Привык помаленьку, стал повсюду таскать свою камеру. Спустя какое-то время мать даже заплатила за печать снимков так ее поразила увлеченность сына. Минолта си 102 Ему нравилось, как плотно она сидит на ладонях. Когда его что-то смущало, ну, скажем, Ирвин ляпнет глупость, или мать наедет, или просто на школьном дворе не знаешь, куда себя деть, можно было прикрыть лицо фотокамерой, спрятаться за ней. Жаль только, нельзя остаться тут внизу, В темноте, в духоте он целый день носился бы взад-вперед по площадке между вагонами, щёлкал бы стены в надежде прославиться. В прошлом году он слыхал об одной девчонке, чья фотка угодила на первую полосу «Виллич Войс». Целиком задутый поезд мчится в туннель у конкурса. И удалось поймать нужный свет. Не слишком солнечно, не слишком темно. Сноп лучей от фар. Бьет прямо вперед. А сзади растянулись все теги. Верный выбор и времени, и места. Ему сказали, девчонка заработала приличные деньги. 15 долларов или даже больше. Сначала он решил, что это пустой треп. Но потом сходил в библиотеку и отыскал старый номер газеты. «Так и есть». Причем внутри еще целый разворот фотографий и в уголке каждое ее имя. И потом он слыхал про двух пацанов из Бруклина, которые тоже пробились, один с Никоном, другой со штуковиной под названием Лейка. Он и сам пробовал разок. Принес снимок в Нью-Йорк Таймс в начале лета. На нем Райтер кидает краску, высоко зависнув под эстакадой шоссе Ван Вайка. Красивая вышла карточка, все подчеркнуто тенями. Мужик с банкой в руке болтается на своих веревках, а в небе над ним висят пышные такие облака. Хоть сейчас на первую полосу, и думать нечего. Он отпросился из парикмахерской на полдня. Даже напялил рубашку с галстуком. Явился в здание на 43-й и сказал, что хочет встретиться с редактором по иллюстрациям. У него при себе верный кадр общим планом. Набрался словечек в одной книжке. Охранник, здоровенный смугляк, позвонил кому-то и, перегнувшись через стол, предложил. «Просто оставь конверт, братишка. Мне бы с редактором перетереть. Сейчас он занят. Когда-то ведь освободится. Будь другом, Пепе. Ну, пожалуйста». Охранник прыснул и отвернулся, потом уже по второму разу и только тогда уставился на него. — Слышь ты, Пепе! — Сэр! — Тебе сколько лет? — 18 Брось, малыш! — Сколько? — 14 ответил он, отведя глаза. — Горацио Хосе Алгер! — хлопнул по столу охранник радостно хохоча. Примечания. Горацио Алгер-младший, 1832-1899. Американский писатель, автор назидательных повестей для детей и подростков. Хосе, испанский, или Жозе, португальский. Распространенное в Латинской Америке мужское имя, со временем ставшее нарицательным. Конец примечания. Сделал еще пару звонков. И тогда, насупившись, поднял взгляд. Видно, уже знал. Посиди пока вон там, парень. Я скажу, когда он выйдет. Вестипюль был сплошное стекло, пиджаки, точеные гладкие икры. Он просидел там два битых часа, пока охранник не подмигнул, наконец. Подскочив к редактору по иллюстрациям, он впихнул ему конверт. Мужик жевал на ходу сэндвич Рубен. Кусочек латука торчит в зубах. Примечание. Солонина и сыр на поджаренном ржаном хлебе. Конец примечания. Тоже, наверное, был раньше фотографом. Хрюкнул «спасибо» и вышел вон, Почесал по седьмой авеню мимо стриптизбаров и бездомных коллег-ветеранов с его фотографией под мышкой. Он шел за редактором кварталов пять, пока не потерял его в уличной давке. И с тех пор ни слуху, ни духу. Вообще ничего, полный ноль. Он ждал, когда же зазвонит телефон. Но тот все молчал. Он даже вернулся в тот вестибюль, отпахав три смены. Но охранник сказал, что ничем больше помочь не может. «Прости, дружок. Может, редактор просто посеял фотку или собирался свистнуть ее? Или еще позвонить с минуты на минуту? Или, может, он оставлял сообщение в парикмахерской, да Ирвин забыл передать? Короче, ничего не вышло». После этого он звякнул в дерьмовую местную газетенку, какие в Бронксе рассовывают по почтовым ящикам. Но даже там его встретили твердым «нет». На другом конце линии кто-то даже заржал. «Ничего. Когда-нибудь они приползут к нему на коленях. Когда-нибудь они будут лизать ему кеды. Когда-нибудь они будут отпихивать друг дружку, чтобы только первыми заговорить с ним». Фернандо Юнки Маркано, имажист. Примечание. Производно от «имаж» английский. Картинка, изображение. Конец примечания. Слово, которое ему сразу понравилось, даже с испанским выговором. Никакого смысла, зато звучит потрясно. Будь у него визитки, именно так бы и написал. Фернандо Ю. Маркано, имажист, Бронкс, США. Однажды он видел по ящику одного парня, заработавшего кучу бабок. Тот только и делал, что вытаскивал из стен кирпичи. Просто потеха. Но вроде как ясно, в чем прикол. Дело в том, как здание выглядело после. Как свет просачивался через дыры... Люди сразу начинали смотреть по-другому, задумываться. На мир нужно смотреть под таким углом, под каким никто больше не смотрит. О подобных вещах он размышлял, подметая пол, прополаскивая ножницы, выравнивая склянки с лосьонами. Все эти крутейшие брокеры, которые забегают быстренько подровнять сзади и по бокам. Ирвин говорил, что стрижка — тоже искусство. «Самая большая художественная галерея, какая только бывает. Весь Нью-Йорк прямо здесь, у кончиков твоих пальцев». А он думал в ответ, «Захлопни пасть, Ирвин, ты мне не отец. Подметай молча, сам вычистишь свои расчески». Вот только сказать вслух ни разу не решился. Временный обрыв связи между мозгами и ртом — Тут фотокамера приходила как нельзя кстати, отгораживала от всех остальных. Поезд содрогается, и он невозмутимо ставит ладони на каждый из двух вагонов, чтобы удержаться в равновесии. Те начинают разгон, но затем резко тормозят, скрижащут колесами, и его бросает в бок. плечо принимает всю тяжесть удара, а нога врезается в цепи. Он быстро проверяет фотоаппарат. Ништяк, без проблем. Вот и он, самый обожаемый момент. Полная остановка. В туннеле уже недалеко от платформы, но пока еще в темноте. Он ощупывает пальцами металлическую кромку двери, выпрямившись, прислоняется к ней. Бесстрастность, покой. Темнота туннеля вокруг. Между Фултоном и Уолл-стритт. Все пиджаки и прически готовятся высыпать из вагонов. Машинист вырубил мотор. И как же он любит эти секунды тишины. Они позволяют хорошенько осмотреть стены. Бросает быстрый взгляд внутрь вагона, чтобы убедиться, копов нет. Ставит ногу на цепь и рывком заскакивает на нее. Хватается за конечность крыши, подтягивается одной рукой. Если залезть на вагон, можно будет пощупать круглость вот туннеля. Вот где бы кинуть тэг. Но он просто держится за край, озираясь по сторонам. Какие-то белые и красные значки на стенах, где туннель начинает загибаться. Парочка сернисто-желтых огней вдалеке. Он ждет, чтобы глаза привыкли к темноте, чтобы погасли искры на сетчатке». По всему составу до самого конца узкие цветные полоски тянутся со стен на крышу, где окончательно теряют четкость. И только на стенах пусто. Настоящая Антарктика, куда не ступала нога Теггера. А чего он ждал? Навряд ли в центре города можно встретить нормальных рейтеров. Хотя, как знать, это был бы просто гениальный ход, веское слово. Попробуйте-ка замазать говнюки. Он чувствует, как под ногами вздрагивают цепи. Первое предупреждение о скорой отправке. И крепче сжимает пальцы на краю крыши. Еще никто из бомберов не работал на потолке. Нехоженная зона. Вот бы самому начать движуху, распахать новое поле. Он бросает еще один взгляд вдоль вагонов и привстает на цыпочки. Там, в дальнем конце туннеля, на восточной стене, виднеется какое-то пятно, похожее на краску. Что-то быстрое и вытянутое, с красноватыми штрихами вокруг серебра. То ли «П», то ли «Р», а может и «8». «Облака и языки пламени». Ему бы быстренько проскочить через все вагоны, огибая мертвых и спящих, и подойти поближе к стене, разобрать ТЭК. Но как раз в этот момент состав дергается вторично, и это последнее предупреждение. Ему ли не знать, так что он спрыгивает вниз на площадку и растопыривает руки. Пока стучат колеса, Он жадно крутит в уме увиденный фрагмент, сравнивает со всеми старыми тегами, которые встречал в других участках туннелей, и решает. Это нечто совершенно новое. Ну, точно же. И в восторге потрясает кулаком. «Ес!» yes! Кто-то приехал в центр и оставил тот самый первый тег. Через какие-то секунды состав выползает под тегом, Тусклые лампы станции на Олстрит. Двери шипением едут в стороны, но его глаза закрыты. Он помечает новый тег на мысленной карте, его высоту, цвет, глубину, пытается сообразить, где тут расположен, чтобы потом по дороге домой увидеть его опять. Завладеть им, сфотографировать, забрать себе. Статические щелчки переносной рации приближаются. Он высовывает голову. Копы. Семенят с дальнего края платформы. Конечно, они его видели. Хотят снять с поезда и оштрафовать. Целых четверо. Ремни на животах трясутся. Он отодвигает створку двери вагона и, пригнувшись, забирается внутрь. С тоской ждет хлопка тяжелой ладонью по плечу. Ничего. Он откидывается на прохладный металл двери. Успевает заметить, как копы выбегают за турникеты. Спешат, будто на пожар. И все четверо бренчат на бегу. Наручники, пушки, дубинки, блокноты, фонарики. Что там еще? Кто-то обчистил банк, решает он. Кто-то пошел и обчистил банк. Он бочком выдирается из закрывшихся было дверей, держа фотокамеру на отлете, чтобы не стукнуть. Двери злобно шипят за спиной, размашистым пружинищем шагом сквозь турникеты и вверх по ступенькам. К черту парикмахерскую! Ирвин подождет.